Когда она заканчивается, мы переходим к другой сцене. На экране кто-то, вполне возможно тот же самый толстячок, он все еще привязан к стулу, но теперь это высокий медицинский стул с колесиками и маленьким откидным столиком впереди, а ремни, которыми он привязан к стулу, развязать проще простого. Но его руки лежат безвольно. Сзади у него что-то вроде доски. И п о л о т е н ц е или что-то похожее обмотано п р о й доски и головы, чтобы держалось ног глаза. Ох, ты мой в глазах ничего нет. И Макдон говорит растительное состояние, так то у них называется. Тоже ничего не добавить, не убавить. Все сказано. Растительное состояние. И потом, конечно, те двое других. Сначала Азула его подружка. Она в шоковом состоянии, обезвожена, но в остальном не пострадала. А вот с ним похуже. У него теперь нет своих, ни рук, ни ног. Только если добрая душа поможет. Некроз тканей, похож на отморожение, затор кровообращения в конечностях. Но конечности начинаются от плеч и в п а х у Он жив, но на его месте ты предпочел м е т ь Торговец оружием. Ладно, мститель, уравнитель, псих, д о л б а н н й ноги тоже приходовал, но логика прослеживается. Насажен на копья грады г л а ф р е д Изнасилован судья, который был снисходителен к насильникам, отравлен любитель порнографии, а тот, кому было плевать на кровь пролитую в ранней раке, сперва наблюдает смерть собственных зверушек, забитых как скот. как солдаты, которые как скот, а потом сам истекает, фонтанирует кровью, и бизнесмен, который ставил прибыль выше безопасности и не только способствовал гибели тысяч человек, но еще и попытался увильнуть от компенсационных выплат тем, кто выжил, и ждивенцам. Он получает свой собственный взрыв газа б л е в и так, кажется, правильно зовут, и х р а н а себе. У этого типа, кто бы он ни был, есть только он. Это он ч у в с т в о юмора и, по крайней мере, и р о н и я снимает. Понимаешь? Натуральный с н а ф Если, конечно, смерть мозга считается по-любому настолько близко к с н а ф у насколько возможно такое в о т деле охраны общественной нравственности хрен найдешь. А уж они-то годами ищут. хотя все знают, что такие пленочки существуют, никто их не видел. А тут появляется эта горилла и снимает собственную, чтобы другим п о р н у ш н и к а м не повадно было. Очень смешно. В этом столько иронии. И ты объясняешь все это магдану и смеешься, потому что полиция не виновата в том, что у тебя пропал сон. Виновато ночные кошмары, в них тебя преследует горилла с детским голосочком и огромным шприцем, которым собирается тебя выдручить. Разве это не смешно? Ты не можешь спать, ты сам себя лишаешь сна, и ты говоришь: «Послушайте, вот увидите, я и в самом деле упаду с лестницы». Но он вроде не понимает шутки. Потом я опять в камере, потом в комнате для допросов. Окна в решетках с т е к л а м а т о в ы й и что там за окном ничего не видно. Они включают магнитофоны и все как обычно, и чем дальше, тем смешнее. Они просят меня подражать голосу Майкла Кейна. Они хотят, чтобы я им нахрен изобразил Майкла Кейна. Вы можете в это поверить. А потом появляется этот эксперт или кто уж там. Они просят меня вдохнуть гели й и повторить то, что говорила Горилла на видео. Я уже чувствую, что становлюсь им. Они меня хотят сделать им. Не думаю, что мой голос похож на голос того типа. Смог г о с н а ф и д е о но хрен его знает, что там у них в голове. Их ведь тут столько толпы, копы со всей нахрен страны. У каждого свой акцент: лондонец, м е д л е н д и ц у э л ь с и ц шотландец, еще кто-то, бог его знает кто. Не только Флавели, Макдан, хотя время от времени я и их вижу, в особенности Макдана, который почти всегда смотрит на меня как-то странно, словно никак не может поверить, что я все еще это натворил. И у меня какое-то Чудное чувство, вот он думает, что я для этого слишком ничтожная личность. То есть он как бы не хотя твердо гнет линию, расколоть соку, а сам б о л ь ш е уважает Горилу, чем меня, потому что я на допросах рассыпался, они засрали мне г о л о в у этими своими фотографиями, видео. Ха, значит Горилуш внушила мне кое-что, начинила мне долбаные мозги, в б и л а меня в голову тудейку. Видение это, ух ты дерьмо! А я-то думал, что парень крутой. Оказалось, что мне только сиську еще сосать. На меня ты нажми, я готов. Рассыпался. Вот почему. Если только я не актер каких, он еще в своей д о л б а н н о й жизни не видел. Магдан не может поверить, что я способен был натворить все то, что натворил Агорила. И все же. Столько улик против меня, особенно дни, часы и все такое прямо указывают на меня. Это не говоря у ж о статье про ТВ, что я написал, не дать, не взять список намеченных к ликвидации. И все это продолжается, не прекращается еще одну ночь, еще один кошмар, потом снова комната для допросов. И магнитофон, и вопросы о п а р о м стром, паром закрыт, и отжерси, я б а в и а р и с а х как раз тогда они говорят мне о другом трупе. Да, кстати, мол, твой лучший дружок Энди тоже погиб, взорвался в отеле, когда тот сгорел. Возможно, сначала ему размажили голову. Но тебе, конечно, все это известно, потому что и это твоих рук дело, разве нет? Я немного соврал раньше. Я рассказал об этом не так, как было на самом деле, а как ты виделся, или не так, как есть на самом деле, а как видится. Как хотите. Энди. И онна. Привет, говорит она, пожимает ему руку. А вон там Уильям, говорю, Энди, т о ж о с большой саблей. Энди поворачивается и смотрит на Уильяма. Уильям облачен в б е л о е фехтовальные маски с сабли в руке. Внезапно он делает выпад, выставляя вперед одну ногу. Его противник отскакивает назад и пытается отражать удары своей сабли, но теряет равновесие. А Уильям атакует, делая хлесткие резкие движения своей и вот лезвие тяжелого и з о г н у т о г о клинка упирает с противника в бок. Вот черт, говорит второй парень, а Уильям отступает назад и стоит, расслабившись.